Глава первая. Лика. Отдай, сказал, кричал Егор, догоняя меня. Только попробуй показать Кристине. Я летела быстрее ветра, лишь успевая огибать других студентов на своем пути. При этом еще и хохотать на весь этаж умудрялась. Егор был бесподобен, когда бесился, а я старалась все сделать, чтобы довести друга до белого коления. Ничего ему не отвечая, я не собиралась просто так сдаваться, поэтому иногда все же оборачивалась, чтобы увидеть, насколько он отстал. Именно так я налетела на стену. Но так мне сначала показалось. А вот когда перевела взгляд на препятствие, поняла, что это был парень. Высокий и крепкий. Не зря же я его со стеной перепутала. Столкновение не прошло незаметно. Я полетела назад, размахивая руками, и лишь в последний момент ухватилась за его рубашку. Он словно столб стоял и не пытался даже мне помочь, а ухмыльнувшись, наблюдал, как в разные стороны разлетаются пуговицы его рубашки. Подтянувшись назад, я влипла в голый прокачанный торс этого изваяния. Сглотнув, отступила на шаг и медленно разжала пальцы. Аккуратно разгладила ткань, словно это могло спасти ситуацию, и быстро спрятала руки за спину. Делать вид, что я не при делах, у меня выходит непревзойденно. «Эм, извини». Пробормотала я и вспомнила, что еще минуту назад убегала от Егора. «Кстати, где это он?» «Уже должен был за шкирку оттащить меня от качка». Быстро обернулась и увидела, что парень застыл метрах в пяти от нас. Терять единственный шанс сбежать я не стала. Коварно ухмыльнувшись, обогнула препятствие и рванула вперед. «Стоять!» – услышала я за спиной резкий голос, не терпящий непослушания. «Вот только проверять, кому он принадлежит, я не собиралась». Продолжала нестись по коридору к спасительному женскому туалету. Вбежала туда и услышала, как по двери кто-то стукнул. Зажала рот ладонью, стараясь не смеяться громко. «Лика, ты, зараза, попала!» – возмущался Егор по ту сторону. «Ага, конечно, я очень боюсь твоего гнева!» – пропела я, проходя к кабинкам. «А я не про себя сейчас!» – насмешливо прозвучал голос друга, заставив меня перестать хихикать и нахмуриться. «Что это он вообще имеет в виду? Того парня, чья рубашка пострадала? Да, некрасиво получилось. Надо будет найти его и возместить ущерб». «Забей, сама разберусь», – легкомысленно заметила я. «Крис, у меня тут в туалете на втором засада. Спасай», – напечатала я подруге. «Что на этот раз?» Да, такие просьбы от меня звучали практически каждый день. Но так как мы с Крис были не разлей вода с начальной школы, она привыкла. Я знала, что она не бросит меня в беде. Так и в этот раз она явилась спустя пару минут. «Егор тебя впустил?» – Удивленно спросила я. «Да, а не должен был?» – подняв брови, спросила Крис. «От него тебе спасать нужно было?» Я кивнула. «Тогда ты свободна», – произнесла подруга, чуть склонившись передо мной и указывая на дверь. Он ушел. «Слушай, может, ты уже построишь ему глазки? Вы меня достали оба уже». «Ты страдаешь по нему, он страдает по тебе», – вздыхая, пошла я на выход. «Да блин, не желала это обсуждать Кристина. Что у тебя на этот раз?» Я протянула рисунок Егора. Подруга посмотрела на свой портрет в стиле аниме и улыбнулась. Сфоткала его на телефон и вернула мне. «Отдай! И не говори, что я видела. И хватит уже над ним издеваться», – потребовала Крис, ткнув мне пальцем в лоб. «Ладно, ладно, не буду», – согласилась отстать от них на пару дней. «Не больше». Крис сразу отправилась к себе, пообещав, что подойдет в столовой. А я двинулась в обратную сторону. В аудиторию входила словно шпион. Сперва незаметно заглянула, проверила, на месте ли Егор. Потом дождалась, когда кто-то еще пойдет на занятия, и вошла уже вместе с одногруппниками, прячась за ними. Села подальше от друга и загородилась учебником, пригнув голову. Телефон пиликнул входящим сообщением. «Маскировка так себе». «А я думаю, что отлично справилась», – отправила ответ Егору. Выглянула одним глазом проверить, насколько он зол по десятибальной шкале. Оказалось, что где-то на пятерочку. Я подняла руку с рисунком и помахала ему, словно белым флагом. «И ты Кристине даже его не показала?» «Нет, конечно». «Ладно, спускайся ко мне». «Ты точно безопасен?» Опустила учебник и поймала его скептический взгляд. Сгребла все со стола в рюкзак и спустилась на три ряда. Плюхнулась рядом с Егором и положила перед ним листок с рисунком. «Меня нарисуешь?» – заглядывая ему в глаза, спросила я. «Нет», – безапелляционно ответил Егор. «Ну блин, почему?» – спросила я, понижая звук, когда в аудиторию вошел препод. «Я рисую только красивых девочек», – шепнул мой еще пару секунд назад друг с совершенно серьезным лицом. Он уже открыл конспект и стал там что-то писать, хотя препод еще даже не начал рассказывать. А я тихо пыхтела рядом, выстраивая в голове план мести. «Ты вообще в курсе, в кого врезалась, когда от меня убегала?» – спросил Егор после пары. «Нет, а должна? Он звезда какая-то?» – без всякого интереса пошутила я. «Если только звезда универа? Он баскетболист, играет в команде. Зовут Алекс, и он из М4». Ответил парень, запутывая меня еще больше. Мне это о чем-то сказать должно, закатывая глаза, уточнила. Не говорит, удивленно уточнил Егор. Нет, ответила пожимая плечами. Думаю, что стоит тебя просветить. М4 это четверка мажоров, считающих себя главными в этом универе. Тут все им подчиняются. Многие боятся, а ты просто врезалась в Алекса, порвала рубашку и убежала. «Думаешь, он не обратил на тебя внимания?» Все же решил растолковать мне парень. «Естественно, обратил», – возмутилась, задирая подбородок и демонстративно перебрасывая волосы через плечо. «Я девушка заметная», – фыркнула и пошла вперед, зная, что Егор последует за мной. «Я любила выделяться из толпы, ярко одевалась, всегда была слишком громкой. Как такую не заметить и не запомнить? К тому же я симпатичная» кивнула в подтверждение своих мыслей и шагнула в коридор. И ничего, меня никто не ждал с автоматами перевес, земля не разверзлась и никакого Армагеддона не предвиделось. Кинув взгляд за плечо на своего верного спутника, обвела пространство коридора рукой, показывая, что все как обычно. Егор отодвинул меня в сторону и пошел в столовую, вздыхая и качая головой. «Ну а что?» «Судя по твоим рассказам, мне должны были уже мешок на голову надеть и утащить в какую-то подпольную штаб-квартиру», – хохотнув съязвила я, догоняя парня. «Почему ты иногда так безумно раздражаешь?» – спросил Егор, не глядя на меня. «Неправда. Я такая невероятная, что просто не могу раздражать», – заявила, складывая руки на груди. «Да-да, конечно», – заметила Кристина, присоединившаяся к нам. Мы втроем вошли в столовую и поспешили в очередь. Пока стояли, я подумала о том… Что рассказал Егор о той компании старшекурсников? «Только я не собиралась уходить в подполье, а хотела лишь извиниться и все же вернуть ему деньги за рубашку. Благо, зарабатывала я хорошо и могла себе позволить раскошелиться, даже если он одевается в дорогущих бутиках». «Лик, а вы на посвящение в какую турбазу попадаете? Мы вместе?» – спросила Крис. «Я даже не в курсе, что нас могут на разные отвезти. Серьезно? Я без тебя не хочу». Заявила я, вспоминая, что в нашей группе всего три девчонки, и я с ними не сконнектилась сразу. «Да, наши факультеты вместе, я списки видел», ответил наш осведомленный Егор. «Кстати, М4 курировать будут наши по священию. Причем «При тут эти отморозки?» спросила Крис, удивленно взглянув на Егора. «Эм, я сегодня врезалась в одного из них и рубашку порвала случайно», рассказала я подруге. «И в кого?» с интересом меня разглядывая уточнила она. «Валикса», – подсказал Егор, после чего челюсть Кристины резко отвисла. «Блин, Лика, ты когда думать начнешь, что творишь?» Закрывая лицо руками, застонала подруга. «Да чего вы так завелись? Что в нем такого? Парень как парень», – пожав плечом, удивилась я. «Помнишь, две недели назад в переходе между корпусами драка была?» – сказала подруга. «Я помнила. Какой-то здоровяк до полусмерти избил парня. За что? Никто не знал». Я видела, насколько свирепым был тот бык, словно с катушек слетел. Мне было интересно, что сделал его соперник, чтобы тот на него так сорвался. Но никто не знал, из-за чего все началось. Зато все вокруг шептались, что этому лучше дорогу не переходить. Жаль, я его тогда совсем не рассмотрела, только со спины запомнила. «Помню», – буркнула и нахмурилась. «Так вот тот, который бил, это и есть Алекс», – ответила Крис приближая на максимум свое лицо к моему. «Этот зверь?» «А так и не скажешь», – рассуждала я, пребывая в легком шоке. Хотя я его особо не разглядывала, тем более, что глазами прямо в грудь этому здоровяку упиралась. «Ничего такая, кстати, прокачанная грудь». «Лика, ты неисправима!» – воскликнула Крис. «Как ты ее терпишь?» – уже обращаясь к Егору. «С трудом», – ответил друг, широко улыбаясь. Эти двое рассмеялись, наблюдая, как я краснею от негодования. Даже ногой притопнула. «Ну, хватит! Не буду с вами дружить!» Надулась и отвернулась. Лучше рассматривать, что сегодня в меню предлагали, чем с этими предателями общаться. Все как-то сразу забыли, о чем до этого разговаривали и решили сменить тему. «Какие планы после пар?» – спросил у нас Егор. Но я знала, что его интересует ответ Крис. «У меня никаких. Думала домой», – ответила она. «Предложение есть?» – решила помочь Тугадуму. Я ужасно устала смотреть, как эти двое топчутся на месте, хотя нравятся друг другу. Егор тупит, а Крис не хочет делать первый шаг. Вот так и живем. «Пойдемте пиццу поедим», – сказал Егор. «Можно», – сразу согласилась я. Крис тоже кивнула, соглашаясь. Еще бы отказала она парню, по которому сохнет. Я питала надежду свести их на посвящение. Там будет располагающая атмосфера. И как раз надеялась, что Артем тоже будет там. Я смогу как-то приблизиться к своей цели. Надо теперь было выяснить, градостроители с нами или нет. Если его там не окажется, все мои планы псу под хвост.